Глава третья. Нас довольно долго вели по каким-то тёмным, мрачным, полным пыли коридорам. Вряд ли пленившие нас войны решили развлечь гостей ознакомительной экскурсией, а значит, тюрьмой пользовались настолько редко, что не считали нужным утруждать себя уборкой. Наконец, когда я уже была готова усеться на пол и взмолиться о пощаде, мы пришли камеры, где нам предстояло коротать время до тех пор, пока не решится наша судьба кем-то неведомым из местных властимущих, но ну, не пожизненно же нас решили бросить в тюремной застенке. По крайней мере, я на это сильно надеялась. Ничуть не напоминали те, что я видела по телевизору в различных фильмах. Скорее это походило на клетки для крупных и опасных хищников, типа тигров, Никаких толстых перегородок между ними просто не было. Сплошные решётки с прутьями толщиной в моё запястье, наглухо вмурованные в камни пола и потолка. Вырвать такие искрепления под силу лишь какому-нибудь великану или приличному количеству взрывчатки. Ни того, ни другого мы как-то с собой не захватили. Помимо отсутствия инструментов по извлечению прутьев из пазов, печалило то, что любая камера хорошо просматривалась из коридора, что лишало узников любой возможности уединиться и делало побег крайне сложной задачей. Я никогда не бывала в тюрьмах в качестве заключённой, если не брать в расчёт тот случай, когда мы Лиса и Нарндирель спасли принца вампиров, перепутав его со старшим братом принцессы. Вид камер, в которых нам предстояло провести бог знает сколько времени, навевал тоску. Радовал только густой слой чистой на вид соломы, устилавший пол. при полном отсутствии какой-либо лавки или стула, будет куда присесть и где голову преклонить, если нагрести побольше. Надеюсь, здесь нет крыс, неуверенно протянула Лиса, как только из её рта извлекли кляп. Можете надеяться, великодушно разрешил один из провожатых. Какая невероятная щедрость с его стороны! Нас довольно бесс церемонно втолкнули внутрь камер, рассортировав по универсальному принципу: девочки направо, мальчики налево. Но и тут не обошлось без гендерного неравенства. Мужчины развязали, а нас с Лисой нет. Почему такая несправедливость? возмутилась колдунья. Просто с языка сняла. Я как раз собиралась задать тот же вопрос, просто не успела. Это для того, чтобы лучше могли обдумать своё поведение, авторитетно сообщил эльф. Я попыталась было популярно объяснить нашим тюремщикам простую истину: женские руки никак не связаны с умственной деятельностью. Иными словами, если с нас снимут надоевшие путы, которые к слову ещё и натирали запястья, это никак не помешает нам всё осознать и, возможно, даже раскаяться в содеянном. Последняя, конечно, вряд ли, но этого я говорить не стала. Зачем лишать народ его иллюзий? Впрочем, мои доводы нагло проигнорировали и верёвки развязывать не стали. Зря только тратила на них своё красноречие. Как только самодовольные эльфы удалились, в глубине души я надеялась, что наглецы заблудятся где-нибудь в безумных хитросплетениях тюремных коридоров. Осмотрела предложенную жилплощадь, более пристойно. Надо же знать, как жить дальше, да и план побега нужно было придумать. Что-то подсказывало мне, эльфы не спроста закопатели нас сюда. Наверняка придумают нечто жуткое, и лучше бы уйти по-английски до их возвращения. В камере имелось только старое ведро Видимо, предполагалось, что естественные нужды мы с Лисой станем пользоваться им по очереди, наплевав на девичью стыдливость. Почти под самым потолком располагалось зарешёченное окошко, больше похожее на амбразуру пулемётного дзёта, чем на полноценное окно. Оно же служило источником света. Факелы тюремщики унесли. Видно посчитали, раз мы заперты, свет нам ни к чему. Если избавить окно от решётки, протиснуться можно, но с трудом. Для этого нужно как минимум до него долезть, а оно высоко. Давай я тебя развяжу, предложила лиса. Я обернулась и увидела, что наша колдунья неведомым образом освободилась от пут. Сердце кольнула зависть. У тебя нож в сапоге? спросила я удачливую подругу. Нет. мотнула она головой с тем, что осталось от прежней гривы роскошных тёмных волос. Магия в пальцах. А разве здесь нет защиты против магии? поинтересовался скворчащий животик откуда-то сверху. Я подняла на него взгляд и с удивлением обнаружила молодого эльфа на плечах у Арагорна, цепляющимся за решётку окна. Наверняка есть, не стало разочаровывать его лиса. Но защита она против разрушения стен устанавливается и допускает маленькое применение магии внутри тюрьмы. Чтобы полностью изолировать от колдовства, дорого. Для этого специальные камеры нужны, противомагические. Но в такие разве что сильных колдунов, да архимагов каких-нибудь сажают. Нас простых колдуней такими застенками не балуют. Нет. скрикнуло я, когда Лиса попыталась прожечь мои верёвки магией. "Ты чего?" удивилась колдунья моей реакции. "Я же верёвки хочу снять, а не руки тебе спалить". Я удивлённо уставилась на колдунью. "Руки спалить? Ничего себе заявление. Лучше попробуй распутать узел. Верёвка нам может ещё понадобиться". Лиса понимающе кивнула и принялась за работу. Для побега, да? Радостно поинтересовался животик, получил ощутимый тычок от своего учителя и чуть не свалился на соломенную подстилку с его плеч. Не зачем всем знать о наших планах, наставительный взгляд Арагорн обращаясь к темнокожему ученику. Глядя на этих двух эльфов, каждый раз удивляюсь их непохожести на общепринятые каноны. Эльфам полагается быть золотоволосыми, реже темноволосыми, но всегда белокожими. Эта же парочка на канонических эльфов походила лишь телосложением и формой ушей. Высокий Арагорн носил стрижку площадкой на огненно-рыжих волосах, ищи голял ярко-голубыми глазами с покошачьими вертикальными зрачками. Скворчащий животик же был не только черноволос, но и темнокожий. А что это за акробатический этюд вы там изобразили? Поинтересовалась я у эльфов, пока Лиса безуспешно пыталась распутать хитросплетение узлов на моих запястьях. "Подойди ближе, скажу", предложил Еринель. Глядя в его янтарные глаза, я заподозрила, что мой названный брат что-то задумал. Может быть, даже решил придушить меня, чтобы избавиться от дальнейших хлопот в путешествии. Хотя вряд ли Если верить тому, что я слышала об эльфийских близнецах, моя смерть грозит Ерине безумием, так что я подошла ближе. Повернись, скомандовал он. Я повернулась к нему спиной. В конце концов, что он может сделать, когда между нами решётка? Оказалось, может. Его сильные пальцы цепко впились в узлы верёвки и принялись их распутывать. Судя по тому, как здорово у него выходило, он не впервые этим занимался. Интересно, где он тренировался? Нужно будет расспросить при случае. Ты обещала ответить, терпеливо напомнила я. Разумеется, не стал спорить он. Как справедливо заметил наш юный друг, мы планируем побег. И для этого просто необходимо рассмотреть все возможные пути и разработать план, тихо шепнул Еринель. Поэтому мы обследуем решётку. Если верить преданию, город стоит многие сотни лет. Вряд ли темницы активно пользовались, а значит и не ремонтировали. Здания такого рода часто ветшают, а это значит, что могут быть уязвимые места. тихо закончила я за него. Вот именно, согласился Еринель и вручил мне верёвку. Вы бы проверили свою решётку, может, повезёт. Осталось только решить, кто ночье плечи взгромоздится, чтобы обследовать решётку. Я не горела желанием держать лису сколько бы она ни весела, она тоже не хотела. Бросили жребий, тянули соломинки. Короткая досталась лисе. Ольдунья надулась. Я постаралась не сильно торжествовать по этому поводу. Михалову куртку сняла, мало того, что мокрая, так ещё и тяжёлая. Сапоги тоже. Лиса подошла к стене, опёрлась в неё двумя руками. Определи самый слабый прут и привяжи к нему верёвку, напутствовала она меня. На кой? непонимающе спросила я. Ну мы вместе попробуем его сломать. если долго дёргать, может выбьем. Идея была проста и гениальна. Жаль, что не осуществимая. Эти гадкие эльфы строили навека, явно рассчитывая держать узника долго и надёжно. Я долго трясла решётку, ковыряла ногтями, но только сточила часть ногтя, расцарапала руку и едва не вывихнула запястье, но всё без толку. Засада полная, вздохнула я. верёвку, напомнила Лиса. Что? Верёвку привяжи. Я привязала на пару узлов. У меня нет такого опыта, как у наших тюремщиков в узлоплетении, хотя по молодости лет ходила в кружок плетения макраме. Но что-то подсказывает, что простой квадратный узел или репсовый ничем не поможет при побеге. А жаль. Как только спрыгнула на пол, Лиса с астоном распрямилась. Чёрт побери, кому-то точно нужно похудеть, ворчливо сообщила она. Я обиделась. Меня и раньше сложно было назвать толстой, а после мотания по горам на скромных, плохо усваиваемых харчах, зачастую сомнительного происхождения и подавно, да я никогда не была настолько худа. Но ну, если не считать ранней юности, но тут, как говорится, все мы когда-то весили 3 кг. Ну, как успехи? На всякий случай поинтересовалась у мужской половины нашего похода. Хотя интересоваться не было особого смысла, глядя на их постные физиономии, вижу, понятно, у них тоже пусто. Ничего, тоскливо резюмировал лорд Тирелл. Но если вы любезно просунете конец верёвки через решётку, мы попробуем совместно сдвинуть прут. Но тогда сбежать сможем только мы, возразила Лиса. Если мы выдернем вашу решётку, сможем и свою, пояснил свою мысль тёмный шпион. Это уже походило на план. Ну, или хотя бы на часть плана, так как что делать дальше, мы не имели ни малейшего понятия. Ладно, будем работать с тем, что есть. Мы впрыглись в верёвку. потянули изо всех сил, скрипя зубами, взбивая солому сапогами. Верёвка скрипела сна туги, подструился градом, но решётка не поддавалась. Хорошо сделали, мерзавцы, прохрипел Астураэль. Буду строить тюрьму на ему. При всём моём уважении, ваше высочество, вы сначала из этой тюрьмы выберитесь, а уж потом свою строить затевайте. Арбадал произнёс сарказмом: "Лорд Элен. Вконец обессилев, мы бросили верёвку и тяжело дыша дружно рухнули на пол. Думаю, сейчас самое время для помощи извне". Тяжело дыша, сообщил Еринель никому конкретно не обращаясь. "Здравая мысль", одобрила Стураэль. "Но мою сестру мы так и не нашли, а другие знакомые, боюсь, нам не помогут". Он прав. Единственные, с кем мы имели сомнительное удовольствие условно познакомиться, имён своих они нам не назвали, мы им тоже. Были связавши и затем доставившие нас в тюрьму эльфы. Вряд ли они станут помогать нам бежать из тюрьмы, в которую сами же и засадили. Разве что из-за чрезчур длительной изоляции у них тут с развлечениями совсем туго, и они сами себе придумывают оригинальные задания. Сестрёнка, не пора ли тебе позвать своего грифона? усмехнулся сереброволосый братец. Я? удивлённо моргнула. Почему моего? Он, между прочим, дикое и вольное создание. Наверняка летает где-то по своим делам и в ус себе не дует. Нескромничий Ника. Грифон всю дорогу ошивается по близости. Даже в Селении, когда вышла неразбериха с младенцем, приземлился на крышу, не побоялся гнева селян, напомнил Еринель. С этим трудно было поспорить. Грифон действительно всё время был где-то рядом. Иногда мне казалось, будто я вижу его парящим в небе, но и только. Как его позвать, я понятия не имею. Это же не лошадь, ни собака, и ни тигр. Грифон. И как прикажешь привлечь его внимание, умник, размахивая сапогом из окна? Мой сарказм был таким густым, что хоть ножом режь до да потарелка мы раскладывай. А мы его приманем чем-нибудь? Оптимистично предложил скворчащий животик. Чем? Попыталась охладить его пыл я. Ну, что любят грифоны? Не думал сдаваться темнокожий эльф. Мясо, кивнула я. Грифоны точно любят мясо. Но так как провизии у нас нагло реквизировали местные, предлагаю отрезать тебе ногу. Ногу? Мне? От возмущения голос животика дал какого-то невероятного петуха и сорвался на писк. Ну, или руку. Со всей серьёзностью кивнула я, прекрасно зная, что ампутацию делать всё равно нечем. Вместе с провизией конфисковали ножи, мечи и любого вида оружие. Руку ещё больше расстроился ученик Рагорна. Почему мне? Потому что идея задобрить грифона принадлежала тебе, а как известно, инициатива имеет инициатора, сурово заметила я. Но скворчащий животик совершенно не желал мириться с необходимостью пожертвовать конечностью ради выживания экспедиции. Эти эльфы, такие жмоты, ничего у них не допросишься. "Ника, кончай веселиться", сурово предложил Еринель. "Лучше попробуй как-нибудь привлечь внимание зверя. Помаши ему из-за кна ручкой, что ли, ну или носовым платком". Насового платка у меня не было. Он, конечно, штука нужная, но без него куча людей прекрасно обходится. Я же привыкла пользоваться бумажными, и то, если подхвачу насморк. Михайвая куртка была мокрой и тяжёлой. Если и удастся её каким-то образом протиснуть сквозь прутья решётки, всё равно особо не помашешь. Оставалась рубашка, тоже мокрая, но уж какая есть. Штаны снимать я не собиралась. Стянув одежду через голову, я тут же замёрзла. В тюрьме отопление явно считалось неслыханной роскошью. Впрочем, мне и раньше особо тепло не было, но без рубашки, хоть и мокрой, по коже побежали мурашки размером с упитанного муравья. Благо под рубашкой у меня был бюстгальтер. Ещё не хватало щиголять по тюрьме топлес. Эльфы всё равно деликатно отвернулись, чтобы не смущать, ну или чтобы не любоваться на давно нестиранное бельё. Если я простыну, вы все об этом сильно пожалеете, многозначительно заявила я и даже чихнула. Последнее, конечно, не намеренно. Так, просто к слову пришлось. Дорогая сестра, Уверена, здесь все 20 раз пожалели о том, что опустились в это путешествие, заверил меня Геринель, и легче от этого почему-то не стало. Лиса тяжело вздохнула. Ей пришлось служить мне тумбой, с которой я стану подавать знаки предполагаемому спасителю. Сос нам было писать нечем, да и не уверена, что грифоны умеют читать. Так что, просунув рубашку, стала размахивать ею изо всех сил, надеясь, что никто из тюремщиков не заметит моих знаков. Мало ли, посмотрит какой-нибудь эльф, прогуливаясь по двору вверх и увидит. Ладно, скажу мол, на ветру бельё лучше сохнет, а в мокрой одежде ходить мне неприятно. Сначала я махала одной рукой, атом другой. Затем сразу двумя, пока обе не стала сводить судорогой. Лиса подо мной сдавленно охнула и осела на пол. Я вскрикнула от неожиданности и выпустила одежду из рук. Рубашка медленно опустилась куда-то вниз, за пределы видимости. Я же судорожно вцепилась в прутья и повисла. Вот же, блин, испрыгнуть боязно, вдруг ногу подверну, и висеть сил никаких нет. Именно в этот момент моего отчаяния появился он. Птичья голова, увенчанная орлиным клювом, показалась перед окном. Я готова была расцеловать его клюв, если бы смогла просунуть голову сквозь решётку. "Здравствуй, мой хороший", надсадно прохрипела я, из последних сил подтягиваясь вверх. Колдунья поднялась на ноги и подставила спину, почувствовав наконец опору. Я тяжело перевела дух. Поможешь нам? Грифон издал какой-то клёкот. Думаю, таким образом он выразил своё согласие. Я сделала петлю из верёвки и накинула ему на шею. Надеюсь, ты не задушишься, напутствовала я нашего добровольного спасителя. А теперь, тени, дорогой, на тебя вся надежда. Наверное, он понял. или просто захотела улететь по своим делам, а верёвка не давала это сделать. Только грифон рванул, что есть силы, и решётка устояла. Лиса снова охнула, я ахнула, и мы покатились по полу. В соседней камере послышался вздох разочарования. Ну, по крайней мере, я попытались, философски изрекла Колдунья, поднимаясь на ноги. И даже ничего себе не сломали. поддержала её я. Именно этот момент выбрали наши тюремщики, чтобы появиться зловеще бряцая ключами. Первым в нашу камеру вошёл темноволосый сероглазый эльф, недавно развлекавший меня беседой, в сопровождении десятка стражников. Надо же, столько мужчин пришло посмотреть на меня в неглиже. Странно. Раньше я не пользовалась такой популярностью. Зачем вы разделились? с ходу озадачил вопросом он. Так как правда, вряд ли улучшило наше положение, побеги узников от чего-то не радуют тюремщиков, пришлось импровизировать на ходу. Здесь жарко, не находите? как можно более убедительно улыбнулась я синими от холода губами. Неужели? От чего-то не поверил он. Именно в этот момент раздался непонятный звук. Я не сразу поняла, что происходит, пока к собственному удивлению не увидела, как стена вокруг окна покрылась трещинами, посыпались кирпичи, крошка, куски раствора и решётка, которая оказалась не просто проутыми, вмурованными в кладку, а цельной прямоугольной конструкцией, покинула своё место и отправилась в полёт. Чёрт побери, удивлённо выдохнула Лиса, поражённо уставилась на образовавшийся пролом в стене. Да, мы только что сломали тюрьму прямо на глазах у стражи. Они сильно расстроятся. А хорошие у вас верёвки плетут. Неуклюже попыталась сгладить неловкий момент я светской беседой. Неужели? с ножимом выдавил Эльф. точно расстроился. В этот момент раздался звон битого стекла и чьи-то вопли. Наверное, грифон сбросил с себя верёвку, и решётка угодила в чьё-то окно. Но это только предположение. А вот над прочностью стёкол вам стоит поработать, заметила Лисса. Эльф перевёл на меня взгляд, и выражение его стальных глаз мне очень не понравилось.